Глава двадцать Как и все ночи до этого, я проснулась мгновенно. Даже не нужно было поворачивать голову, чтобы узнать, что бес здесь. Его взгляд был очень ощутим. «Скажи сразу, что меня ждет», — попросила я. Я посмотрела на него и ощутила блаженное облегчение, когда не нашла ни единого доказательства вчерашней трепки. Он, как новая копеечка, сидел в кресле напротив постели, сложив ногу на ногу, а его пальцы были сплетены в замок. Казалось, поза выражала полную расслабленность, но в глазах бушевал ураган. Он не ответил, а молча кивнул на две белые таблетки, которые лежали на соседней подушке. Мое утро начиналось с этого. Проглотив дозу, я села в постели, ожидая, что сейчас на меня обрушится буря. «Прости!» Слово слетело с губ раньше, чем я успела его обдумать. Мне хотелось говорить ему все, что на душе, как мы делали прежде. «Прости за вчерашнее!» «Прости, чтоб погиб Юла!» «Я хотела помочь, но не знала, как!» «Я...» «Замолчи!» Процедил он, прерывая меня. Мой подбородок задрожал, и я отвела взгляд. Тишина была осязаемой она почти причиняла боль что ты сделала со мной ведьма неожиданно спросил бес я недоуменно подняла на него глаза столько холода и отстраненности он будто был в трансе где то глубоко в своих мыслях там куда никогда не пускал меня там где сплошная тьма и необъятная ненависть ты ведь ведьма глухо повторил он смотря сквозь меня. Я покачала головой. Взгляд затуманился от собравшихся слез. «Я понял вчера», — продолжил бес. «Ты околдовала меня, мою жизнь. Сначала ты смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, манила, вызывала жалость, чтобы не убил тебя, и похоть, чтобы всегда хотел». Я замерла. Его слова резали по сердцу не хуже ножа, Ты дразнила, провоцировала, убегала, потому что знала, что охотнику нужна добыча. Ты добровольно стала ею. — Не говори чепухи, — слабо отозвалась я. — Ты целовала меня, — продолжил обезумевший бес, и смотрела так, будто я единственный. — Ты и есть единственный, — вскрикнула я и прикусила губы. По щекам покатились слезы. Но охотник не обращал на это ни малейшего внимания. «Ты заставила меня хотеть тебя больше всего на свете. Я не мог думать ни о чем другом. Я возвращался не домой. Я возвращался к тебе. Мне нужно было ощущать твой вкус, вдыхать твой запах, сделать все, чтобы ты осталась довольна, даже отдать свою кровь». Я молча слушала, уставившись на него таким же неосознанным взглядом. Мне не нравились его мысли. Они уводили беса в плохую сторону, темную. Ты стала для меня важнее братства, братьев, как нельзя. Внутри я кричала, что не виновата, но вслух не выдала ни звука. Я должен быть с ними, а не с тобой. Это моя миссия, моя судьба. Он медленно вытащил из-за пояса нож и начал рассматривать лезвие. Я всхлипнула и сжала пальцами простыню. На смену боли и отчаянию пришла злость. Как он смеет так говорить? «Хочешь убить меня, бес?» Дрожащим голосом произнесла я. «Верно, ведь так исчезнут все твои проблемы. Жаль только, что Юлу моей смертью не вернуть. Жаль, что это он погиб, а не я. Но это можно исправить. Убей меня, и все станет таким, как прежде» как до моего появления. Я всхлипнула и заорала. «Все равно ты никогда не ответишь мне взаимностью! Твое каменное сердце не способно любить!» Он медленно поднял на меня взгляд и нахмурился, будто очнулся. Я понадеялась, что сейчас он придет в себя, но бес напугал меня еще больше. Расплывшись в жесткой насмешливой улыбке, он протянул. «Ты делаешь это снова, заставляешь испытывать жалость». Я вздрогнула и закрыла рот рукой, когда он проколол ножом себе кожу под глазом. «Я не умею плакать», — произнес он и сделал надрез с другой стороны. «Но для тебя сделаю все, ведьма. Тебе так нравится». По его щекам потекли тонкие струйки крови ты ведь любишь кровь». «Ты сумасшедший», процедила я. Повисшее между нами напряжение можно было разрезать его ножом. «Если и так, то только по твоей вине». Он резко встал, а я инстинктивно сжалась. Без, заметив это, бросил на меня брезгливый взгляд и удалился из комнаты. Он ушел, оставив во мне полное опустошение» огромную дыру в сердце. Гвоздь нашел меня, сжавшуюся в комочек под кроватью. Я не рыдала больше, лишь тихо всхлипывала. Я не стала сопротивляться, когда он понес меня в ванную и умыл ледяной водой. — Черт, как же это надоело! — проговорил он вымученно. — Вы двое точно как огонь и лед. То от вас летят искры, то все леденеет так не может больше продолжаться Делия. Вы оба сходите с ума. А я не хочу потерять ни одного из вас. Я посмотрела на гвоздя и разозлилась. Это не моя вина, не моя. Я не выбирала себе такую жизнь. Я не выбирала беса. Знаю, заверил тот. Он назвал меня ведьмой, распалялась я. Это твой друг спятил, а не я. Он... Я нахмурилась, задумавшись над фразой беса. «Он считает меня ведьмой? А что, если он прав? В моей крови магия. Может быть, Мануэль смог бы это объяснить?» Будто прочитав мои мысли, гвоздь напомнил о колдуне. «Слушай, я знаю, что на тебя многое свалилось, но мне нужно как можно быстрее узнать, кто этот колдун и что из себя представляет. Он вздохнул и потер лицо. Парни вернулись с дневной охоты. Они узнали, что тот дом принадлежит клану вампиров. Записан на племянницу Вазила, Яну. Усадьба оказалась пустой. Ни мебели, ни чьего-либо присутствия. Все покрыто пылью, там никто не живет. Но на этом они и не думают останавливаться. Бес, злой, как сам черт. На рассвете он собирается объявить Драговым войну. — Что? — возмутилась я. — Целому клану? Да он спятил. Это то, чего я боялась. Ты должен остановить его. — О нет, вы крутые парни и все такое, но и вампиры не пальцем деланные. Это плохо кончится. У меня жуткое предчувствие. Гвоздь выдохнул. — Мы команда, Делл. Мы истребляли вампирские кланы или канские стаи и раньше. Мы вылавливали и уничтожали ведьм, колдунов, которые собирались в тайные общины с целью поработить мир. Мы созданы защищать человечество и уничтожать нечисть. Все эти ночные охоты, чепуха, легкая разминка, чтобы не терять сноровку перед настоящей схваткой». Он смолк на минуту и добавил. «Но я с тобой согласен. Твоя тревога не беспочвенна». У вампиров очень развита интуиция. Это уже не те драговы, которые жили здесь пятьдесят лет назад. Они долгие годы сдерживали свою жажду. Сидели на диете, так сказать. Их стало больше. И они никогда не гнушались играть грязно. Если этот колдун работает на них и создаст для них много пульса травы, это будет не война, а бойня. Он вздохнул и начал нервно расхаживать по ванной. «Я знаю Яну», – наблюдал за ней. «Она и ее брат Никола держатся обособленно от их дяди. Ходят слухи, что Вазил убил свою сестру, их мать, когда те были совсем детьми. Король оставил племянников и воспитал их вместе со своими сыновьями, Данейлом и Кристофом. Все они, так сказать, элита своего рода остальные — пушечное мясо. Вазил пошлет своих вампиров на верную смерть и не моргнет. Речь о десятках. Даже если будем истреблять их партиями, где-то споткнемся, попадем в ловушку. Они ждут нас. «Все охотники падут», произнесла я. И тут же охнула от осознания, что мне удалось обойти блок и произнести слова колдуна. «Это... Вот оно, эти слова... «Большего я сказать не могла, но по моей оживленной жестикуляции гвоздь и сам догадался». «Он так сказал?» Я кивнула. «Колдун предупредил тебя об опасности?» «То есть даже не тебя, а нас?» Уточнил охотник. В его голосе сквозило недоверие. Я снова кивнула. «Вчера мне и этого не удавалось». «Зачем ему это?» Он не убил тебя, еще и ценной информацией наделил. Это смахивает на ловушку, не находишь? Ты сказал, что у вампиров развита интуиция, парировала я. А мне вовсе не кажется, что он тогда врал. К тому же... Про родство я не смогла сказать, но провела пальцем по вене и с трудом выдавила. Течет по жилам. Кровь? догадался гвоздь. Он нахмурился и снова зашагал по помещению. «Возможно, моя мысль абсурдна, но не пытаешься ли ты сказать, что колдун учуял в тебе родственницу? Это бы многое объяснило». Я не смогла подтвердить его догадку словами, но моя довольная улыбка сказала все за себя. Брови гвоздя медленно поползли вверх. «Это может объяснить даже больше, чем я думал», — пораженно протянул он. «Например, почему ты стойкая? Почему твои раны вначале затягивались хуже? Почему ты была восприимчива к алкоголю? Если ты действительно носитель колдовской крови, то при переходе в иную сущность не потеряла старую». «Погоди, а что значит носитель крови?» «Дар магии». У колдунов передается только по мужской линии. То есть, если у тебя родится сын, он станет одаренным. Но твоя дочь будет обыкновенной девушкой, носительницей дара. Так происходит в роду колдунов. И есть их антипод, род ведьм, где дар передается только по женской линии. Долгие века ведьмы и колдуны противостоят друг другу. «А кто из них хороший?» – задумалась я. Не хотелось бы, чтобы мой дядюшка был злодеем? Четкой границы нет. Обычно все они работают на свои интересы. Но все же не думаю, что древний колдун настолько глуп или отчаян, чтобы помогать Драгову уничтожить человечество. Нет, он явно преследует какую-то свою цель, используя вампиров. Древний, говоришь? И сколько эти колдуны живут? Я просто пытаюсь вспомнить всех своих дальних родственников. О, думаю, ему не меньше трех сотен лет. Я поморщилась, но не смогла произнести вслух, что тот мужчина выглядел не старше тридцати. «Странно, что родители не посвятили тебя в тайну своего рода», – задумался Гвоздь. «У тебя только сестра, верно? А братья? Возможно, кузены?» Я покачала головой. Я знала только про очень дальних родственников из Германии, но никогда даже не встречалась с ними. Папа тоже нормальный. Я бы заметила, верно? А мама? Поинтересовался гвоздь. Кто ее родители? Как хорошо ты знаешь своего деда. Я покачала головой. Он погиб еще до моего рождения от инсульта, и бабушка в тот же год. Это может быть легендой. Твоя мать могла сбежать от своей родни, а твой отец и вы с сестрой никогда и не знали о ее тайне. Я покусала губу и с надеждой взглянула на гвоздя. У меня возникла отчаянная мысль. «Так, может, спросить у нее?» Охотник насупился, обдумывая варианты. «Я готова», начала уговаривать. «Я смогу сдержаться». «Ты же знаешь, что меня интересует только кровь беса, и я обязательно приму свою дозу успокоительного». Уже видела поражение в его глазах, но решила окончательно добить. «Она может знать... колдуна этого, и это будет чертовски полезной информацией». Охотник покачал головой, что-то заворчал и произнес. «Бес не пустит тебя. Не сейчас, это точно». — А ему не обязательно знать, — процедила я. — Ему вообще не обязательно попадаться мне на глаза, а то еще заколдую случайно. Гвоздь закатил глаза. — Ты нарываешься, Дели. Не стоит переходить границу его терпения. Не забывай, он нужен тебе, хотя бы ради питания. — А что он сделает? — горько хмыкнула я. — Посадит в клетку? Пускай даже убьет. Уже плевать. Если перед смертью мне удастся увидеть родителей, то оно того стоит. — Нет, Делия, покачал головой гвоздь. — Поверь, жизнь стоит большего, намного большего. Он вздохнул, улыбнулся и покачал головой. — Он оторвет мне яйца, — прошептал друг. А я широко улыбнулась, почувствовав окончательную победу. «Наверное, только предстоящая встреча с родителями может поднять мне настроение». «Ладно, слушай, мышка», — с насмешкой бросил друг. «У нас мало времени, но я, кажется, знаю, как организовать встречу. Бесу нужно сердце Юлы, чтобы отдать его новому охотнику. Но я выдумал легенду, чтобы потянуть время. Сказал, что хочу исследовать яд и что нужно понаблюдать за реакцией тела. Парни слишком заняты планом мести, потому возражать не стали. Я предупредил, что вывезу Юлу сегодня на одну из наших старых баз за городом, где якобы есть необходимое мне оборудование. Собственно, там я и хотел его спрятать. Осталось придумать, как тебе избежать встречи с бесом и незаметно прошмыгнуть со мной. Я посмотрела на него из-под лобья. «Издеваешься?» Он только что чуть не зарезал меня, как поросенка на праздничный стол. Гвоздь закатил глаза. Не преувеличивай. Он сказал, что я отравила его жизнь. И знаешь, как-то после этого у меня нет ни малейшего желания видеться с ним целых три дня, пока не проснется жажда. А у него? Что, если он одумается и захочет поговорить, извиниться? Мы переглянулись, и гвоздь выдохнул. — Ладно, это я загнул. Просто скажу ему, что дал тебе успокоительное, и ты вырубилась. Я понимала, что если буду поймана, то нарвусь на неприятности глобального масштаба. Но желание увидеть семью преобладало над всем. Осталось кое-что уточнить. То есть ты хочешь заявиться к моим родителям посреди ночи с трупом рыжего парня на руках? Я правильно поняла? Гвоздь невинно пожал плечами и развел руки. «А ты иначе представляла возвращение погибшей дочери домой?» Я бросила на него недовольный взгляд. «Представь себе иначе».